Он узнает и то, как кто живет, и кто в чем нуждается, так что воротится потом обошедшие несколько губерний. Так узнает местности, и край получше всех тех людей, которые живут в городах, а этакие люди теперь нужны.